Глава 5. Дальше сам не заметил, как втянулся в рутину. После утреннего построения рвал жилы на тренировке. Затем пытался проломить головой стену на занятиях в учебной части. Первое – буквальным образом, второе – лишь фигурально, но с тем же предсказуемым результатом. Увы, продвижение к пику румба совершенно неожиданным образом приостановилось. Выдать мощность выше 28 кВт я попросту не мог. С управлением кинетической энергией ситуация сложилась аналогичная. Кое-какие подвижки имелись, но столь мизерные, что при одной мысли об этом начиналось изжога. И на одну лишь невосприимчивость гипнокоду списать свои неудачи уже никак не получалось. Принцип был мне прекрасно понятен. Просто не выходило направить импульс точно в требуемую точку, и все тут. Вот с монетами запросто. Их я теперь запускал в воздух дюжинами, и если по поначалу они сталкивались и разлетались в разные стороны, то уже к субботе заставлял их висеть и даже кружить вокруг меня на протяжении 10-15 минут. Но и тут имелось одно существенное ограничение. В момент первого импульса требовалось физическое касание. Вторая утренняя тренировка с десантниками обычно не отнимала столько сил. После гимнастических снарядов и полосы препятствий мы получали оружие и бежали на полигон. А там не только стреляли, но и проходили слаживание, осваивали бой в городских условиях и штурм зданий. Несколько раз доводилось прикрывать отделение пулеметным огнем и вроде зарекомендовал себя неплохо. И нет, с парашютом больше не прыгали. Это радовало. На выезды меня пока не ставили, оставляя в оперативном резерве, а по сути использовали в качестве мальчика на посылках. Погонял к эпицентру с опечатанными пакетами и обратно. Еще время от времени отправляли к блокпосту на 26-м километре. Неизменно ездил на экспериментальном мотоцикле с электрическим движком. И навык управления им отработал, и на топливе экономия вышла. Но не могу сказать, будто остаток недели прошел исключительно в делах и заботах. В дежурке тоже не один час проторчал. Играл в пинг-понг, осваивал правила преферанса, разбирался с мудреными учебными пособиями, читал взятые в библиотеке книги и даже с разрешения техников пару раз наведывался в мастерскую, где в меру своих невеликих умений доводил до ума заточку, шлифуя и затачивая режущую поверхность, исключительно для красоты, а никак не для практического применения. Сослуживцы посмеивались, конечно, но беззлобно. Они подошли к этому моему увлечению с позиции, чем бы дитя не тешилось. «Поговори с лейтенантом», – разве что заявил однажды сержант Казадой. Выбит он тебе со склада нормальный нож». «А мне?» – тут же оживился Вова-футболист. «А у тебя есть?» «Тю! Ты ж сказал, нормальный!» Иван Черепица оторвался от листа, на котором записывал в пулю висты, и спросил. «И чем наши плохи?» «Сталь, дерьмо!» Но диспут на эту тему так и не случился. Захар Козадой вдруг шикнул на спорщиков и подкрутил громко негромко бубнившего до того радиоприемника. Шел выпуск новостей. Диктор сообщил о том, что вооруженные силы Оксана и Средина вторглись на территорию Сленской республики, по поводу чего наш министр иностранных дел совместно с коллегами из Айлы и Лютиерии потребовал срочного созыва Расширенного Совета Лиги Наций. Будто это могло хоть что-то изменить. «Требуют они!» – зло выдал сержант. «Глубокую озабоченность выражают!» Иван только плечами пожал и высказался в том духе, что республике с этого вторжения ни холодно, ни жарко, а Вова, в противовес ему, высказал идею о наступлении на Средин, пока его основные силы отведены от наших границ. Споры были прекрасным средством скоротать время дежурства. «Но я очень скоро заскучал и вернулся к чтению. А вот где бы не скучать, так это на вечерних тренировках». Точнее, даже после них, когда десантники-новобранцы отправлялись на ужин, и приходило время продвинутой группы, в которую, помимо четверки помощников прапорщика и меня, включили и остальных операторов из числа новичков. Всего настало 10. В субботу, по итогам такого вот занятия, когда пропустил прямой в голову от воронца, я секунд на 20 выпал из жизни, а потом тоже 20, но уже минут, медитировал, приводя в порядок измученный запредельной физической нагрузкой организм. «Наверное, выглядел при этом не лучшим образом, и Полина даже предложила отвезти меня в госпиталь. Но Николай Тарасович грозно наморщил сросшиеся над переносицей брови и приказал не маяться дурью. «Сам оклемается», – заявил он. «И да, я оклемался». Но после того, как сдал белье в прачечную и сходил в баню, до общежитие в итоге едва доковылял. И надо ж такому случиться, у явившегося с дежурства Вовы оказались планы на вечер. Просто поваляться на койке не вышло. Нет, он не пригласил в гости барышню, и мне не пришлось освобождать комнату. Соседу потребовалась компания для похода на танцы. «Захар – человек семейный, ему не до танцулик, пояснил Вова. Иван на ночную рыбалку намылился. А из команды все мои на выезде. Это я из-за дежурства игру пропускаю. Выручай. Я не стал ломаться. С тяжким стоном поднялся с кровати, причесался и решил, что пора побриться и подстричься. Но это уже завтра. В Новинске. Ну да, все осталось в силе. Завтра с самого утра я должен был отогнать мотоцикл на завод и забрать его уже после восьми вечера, но мог задержаться в городе допоздна и приехать только к отбою. Увольнение же – законный выходной. Субботним вечером на улицах оказалось неожиданно многолюдно. Одни куда-то спешили, другие сидели за выставленными на тротуар столиками. Еще повсеместно прогуливались под ручку парочки. И почти все в штатском. Я растерялся даже. С формой и знаками различия все куда проще. Сразу видно, кто есть кто. А тут попробуй разберись. Вова то и дело здоровался со знакомыми, а я ощутил себя отрезанным ломтем. Понятия ведь не имею, что это за люди и чем дышат. елки палки да я даже не знаю, где танцы устраивают. И если б сосед из комнаты не вытянул, то и не узнал бы вовсе. Но нет, привел меня Вова в тот самый дворик, куда мы заглянули в прошлый раз. Заведение для рядовых, унтер-офицерский клуб, общие столы на улице и бар для штатских, а еще небольшой помост с оркестром и отнюдь не пустовавшая сейчас танцплощадка. Не сказать, будто народу собралось не протолкнуться, но и свободных столов осталось, не так уж и много. Я растерянно завертел головой по сторонам. А Вова тут же ухватил меня под локоть и потянул к троице молодых людей, не слишком загорелых, как если бы проводили большую часть времени в помещении, а не на свежем воздухе. Были они при этом вполне спортивными на вид, и кабинетных работников напоминали мало. «Физкульт-привет!» – поприветствовал их Вова. Без спроса уселся на свободное место и хлопнул ладонью по лавке рядом с собой. «Падай, Петя! Перед тобой костяк футбольной команды медиков! Больше там никто играть и не умеет!» Вася, Семен, Леня, это Петя, наш новый мотоциклист. Команда медиков? Ну точно. Это же те самые аспиранты из 12-го кабинета, которые приглядывали за баком с водой, силовой установкой и аппаратурой для обнаружения помех. «А ты чего не на выезде?» – удивился один из медиков. «У вас же матч завтра!» «Не слышал, что ли?» Он с судьей на прошлой игре поспорил и красную карточку схлопотал, подсказал тому сосед. «Судью намыло!» – зло процедил Вова. «Да не ере пенсия! По делу вам пенальти назначили!» «Угощайтесь!» Помимо блюда с фруктами и виноградом, на столе стоял стеклянный кувшин, и дважды просить Вову не пришлось. Он наполнил янтарным напитком один из пустых стаканов и передвинул его мне. «У меня выезд с утра!» Попытался отказаться я, но сосед только отмахнулся. «Брось! Это же Сидор! Тут градусов! Раз-два и обчелся!» «Скажешь тоже!» «Точно-точно!» – подтвердил один из медиков, тот, который заведовал баком с водой. Звали его Василием. «Два градуса и есть!» Я озадаченно хмыкнул и осторожно приложился к стакану. На языке немедленно расцвел аромат яблок. Алкоголя не почувствовалось вовсе, а вкус понравился. «Как улов!» Непонятно, о чем поинтересовался Вова у медиков. «Видишь же! Сидим и Сидор пьем, а не отплясываем!» Развел руками высокий брюнет Семен. Мой сосед пренебрежительно фыркнул. «А на что вы вообще рассчитываете, на лавках сидячи? Активней надо быть, активней!» Попенял он товарищем. Развернулся со стаканом в руке на лавке и присвистнул. «Слушайте, ломовой так со своей грымзой крутит! И что он только в ней нашел? Она же страшная на лицо, еще и голос как у мужика!» Я оглянулся и увидел Франта из 24 кабинета, который шествовал под ручку с ассистировавшей ему медсестрой. Красотой та и в самом деле не отличалась. Тут с Вовой было не поспорить. «Пусть и страшненькая, зато дает», усмехнулся Василий. «Брось, он с кем угодно закрутить может, было бы желание». «На вкус и цвет!» – пожал плечами молчавший до того Леонид. «Лучше уж так, чем как Андрюша, ерундой страдать. Ну да, Валька красотка, каких поискать. Но не сходить же из-за этого с ума. Она им как хочет, так и вертит, а толку ноль. Полгода к себе не подпускает, а он никак не угомонится. Тряпка!» Мой сосед по комнате мечтательно вздохнул. «Наверстает еще. Рано или поздно возьмет на абордаж». Василий наполнил всем стаканы и покачал головой. «Это вряд ли. По ходу дела Валька с кем-то женатым шашни крутит». Этой сплетни Вова прежде точно не слышал и даже поперхнулся от неожиданности. «Да ладно! С чего взяли?» «С месяц назад под утро срочного пациента по Валькиной части привезли. Сразу за ней машину послали. Так водитель ни с чем вернулся». «Откуда знаем?» «В тот раз меня с Леней в госпиталь выдернули. Потом спросили эту козу драную, где всю ночь пропадала. Ничего не ответила, только куда подальше послала. Нечего, мол, в чужую личную жизнь нос совать. Вот сам посуди, с чего бы отношения скрывать, если не с женатым встречается?» «Ну, мало ли!» – неуверенно протянул Вова и предположил. «Может, с каким профессором стареньким?» «Да нет, на кордоне профессоров, доценты одни и холостые все, фанаты научных познаний, с работой повенчины. Вова спорить не стал, непонятно глянул на меня и уточнил. «А вот у вас новенькая появилась, брюнетка вся из себя фигуристая. Не пробовали к ней подкатывать?» «Мороз, что ли?» – уточнил Василий. «Знаешь, какое у нее прозвище?» «Оля плакса. Вечно глаза на мокром месте. С такой связываться себе дороже». «Ага», – кивнул Семен. «Даром не надо. Это она последнее время угомонилась. А по первой такие истерики закатывала. Главврачу успокаивать приходилось». «Свалька она сошлась. Вот и угомонилась», – авторитетно заметил Леонид. «Теперь они как шерочка с машерочкой. Андрюша сплошное расстройство. Наедине со своей ненаглядной остаться вообще не светит». «Сто к одному. Валька закидоны новенькой, только поэтому и терпит». Я с довольной ухмылкой взглянул на Вову. «Мыл съел?» А тот сделал вид, будто не проверял мои слова. Быстренько перевел разговор на другую тему и принялся обсуждать с медиками романтические похождения общих знакомых, о которых я не имел ни малейшего понятия, а потому сидел молча. Допил второй стакан сидра, и по телу начало расходиться приятное тепло, в голове зашумело, захотелось налить себе еще, едва сдержался. Тут Вова, углядел девиц, вроде бы из дивизиона связи, и принялся усиленно зазывать их к нам, чем я и воспользовался, незаметно выскользнув из-за стола. На деле ничего против такого рода знакомств не имел и с удовольствием бы остался, но прекрасно отдавал себе отчет, что в этом случае двумя уже выпитыми стаканами точно не ограничусь, а с утра ехать в Новинск. Заявлюсь в гараж с запахом перегара, мотоцикл могут и не доверить, и сослуживцев подведу, и себе все планы поломаю. Уже в арке на выходе со двора повстречался с десантниками. Впереди рука об руку вышагивали Иван Воронец и Глаша. Смотрелась эта парочка удивительно гармонично. На фоне крепко сбитого старшины девушка не казалась такой уж мощной, хотя, возможно, сказывалось свободное платье ниже колен. А вот Полина, напротив, нарядилась в вызывающий короткий сарафанчик. Но на ее потрясающие ноги я даже не взглянул, поскольку девица шла не сама по себе, а в обнимку с пилотом прилетавшего за нами самолета. Как же его? А, точно! хмурый о петя заметил меня поликарп уже уходишь да завтра вставать рано планы а то смотри мы учебный вылет устраиваем давай с нами утром к одному озерцу забросят день там ушицу сварим развеемся на природе а вечером на скире подхватит не покачал я головой немало удивленный неожиданным предложением мотоцикл в новинск перегнать поручили там развеюсь «Ну, смотри!» Ефрейтор хлопнул меня по плечу и поспешил за остальными, а я озадаченно глянул ему вслед. Вроде с десантниками близко не сошелся, а вон оно как, на вылет приглашают. На душе не весь с чего стало тепло и хорошо. Казалось бы, какое мне дело до их отношения? Но нет же, приятно. Утром встал, как обычно, в 6. Ну а как иначе? Люди по сменам дежурят. Побудку никто не отменял. «Да мне и самому на построение идти пришлось». После вернулся в комнату, сунул руку под рубаху и почесался. Поймал себя на этом, разделся и оглядел место поражения электрическим разрядом. Покраснение давно прошло. Но вот располшиеся во все стороны лучами многоконечной звезды рубцы только-только начали рассасываться. а мертвевшая кожа там посерела и отслаивалась, словно после солнечного ожога, а потому нестерпимо зудела». Сдержался, не стал расчесываться до крови, оделся, сложил вещевой мешок гражданскую одежду и поспешил на завтрак. Оттуда, чуть ли не в припрыжку, побежал в расположение взвода. Там уже позевывали два бойца постарше, и едва ли не пританцовывал на месте от нетерпения мой ровесник, все трое из других отделений. Пока я сходил за курткой, шлемом, очками и крагами и раздумывал, менять ли ботинки на сапоги, из гаража начали выкатывать мотоциклы. В отличие от остальных, за мной было закреплено конкретное транспортное средство, и прежде чем расписаться в журнале регистрации, я наскоро оценил его состояние. Ну а затем получил командировочное удостоверение и прочие сопроводительные бумаги. Да и покатил к трассе. Последним из всех. Отмечаться на контрольно-пропускном пункте не пришлось. Согласованием маршрута следования занимался кто-то в канцелярии батальона. На дороге сразу пригнулся и прибавил скорость. Переключил передачу раз, другой и очень быстро нагнал неторопливо кативших в сторону Новинска сослуживцев, точнее двух из них. Как видно, молодому парнишке медленная езда нравилась не больше моего, и он умчался вперед. Но как не хотелось выжать из мотоцикла все лошадиные силы до последней, я сдерживал себя и не лихачил, до предела ускорялся лишь на прямых участках, где проезжая часть просматривалась на сотни метров вперед. Просто прекрасно помнил о многочисленных телегах, обозах, велосипедистах и грузовиках. О последних двух категориях, в особенности... Те вполне могли вывернуть на дорогу прямо перед тобой и сделать это слишком быстро, чтобы осталась хоть какая-то возможность уйти от столкновения, когда летишь под 100 км в час. Последнего из нашей четверки перегонщиков я настиг уже на подъезде к Новинску. Не иначе всю дорогу он гнал на пределе сил. Вот под конец пути испекся. Я хотел было прибавить скорость и обойти его, но сразу сообразил, что кроме адреса не знаю расположение завода ровным счетом ничего и придется выспрашивать дорогу у случайных проблем. Похожих, да и на самом предприятии сориентироваться будет не так-то просто, поэтому немного отстал от сослуживца и сел ему на хвост. Так дальше и ехали. Покрутились на городских окраинах и вывернули в промышленный район, куда меня прежде еще не заносило. На перекрестках там дежурили усиленные наряды, но нас не тормозили. Остановиться пришлось лишь у въезда на завод. На проходной надолго не задержались. Предъявили направление и сразу заехали на территорию, а затем вышли техники в синих комбинезонах и приняли наших железных коней. Тут-то я и понял, что даже если переоденусь, все равно придется таскать с собой вещевой мешок. И задумался, не оставить ли его с формой здесь? Точнее, к кому с такой просьбой можно обратиться? А вот мой сослуживец знал все наперед и сразу направился в караулку. Я набрался наглости и двинулся следом, переборол смущение и справился на этот счет у начальника смены. Тот благодушно махнул рукой. «Валяй!» Медлить я не стал и даже принял душ, после переоделся и запихал мешок под лавку, вышел на улицу. Лишь на самую малость опередивший меня сослуживец, который только и успел что закурить, протянул руку и представился. «Макар, Петя!» – сказал я в ответ. «Какие планы, Петя?» «Планов громадье! усмехнулся я и несколько неожиданно даже для себя самого спросил. «А не знаешь, где тут перекусить можно?» «Хоть и позавтракал не далее часа назад, но желудок уже подводил от голода. Да еще чертовски хотелось пить. Ну и просто перевести дух тоже не помешало бы. Вроде и не слишком устал, да только ноги подгибаются. Сесть бы и посидеть минут 10-15». «Это верная мысль!» – рассмеялся Макар. «Идем, тут недалеко». Привел он меня в рабочую столовую в соседнем квартале, где макароны с котлета и два стакана компота обошлись в сущие копейки. Даже взял еще одну порцию. Дальше мы покатили на трамвае в центр города, где распрощались. Я поспешил на сдвоенный киносеанс в «Зарю», а у Макара были какие-то свои дела. Не стал его расспрашивать на этот счет. После очень уж сытного второго завтрака меня разморило. Весь первый фильм клевал носом и боролся со сном, а вот на шпионском детективе сонливость как рукой сняла. Его просмотрел с превеликим удовольствием. Плащи и шляпы, туманные улочки, саботажники и агенты иностранных разведок. Ух, прямо морозом по коже! Невольно вспомнилось сорвавшееся покушение на студентов и недавнее предложение Альберта Павловича. Даже представил себя на месте главного героя. И не сказать, что приключений хочется или острых впечатлений не хватает. Но было в самой идее нечто на редкость привлекательное. Чего не отнять, того не отнять. Вышел я из кинотеатра воодушевленном, не сказать взбудораженным. Съел в кафе порцию мороженого и подстригся. После дошел до Джоуля, но клуб оказался закрыт. Подумал-подумал и решил не пытаться отыскать Нину в студенческом городке, а вернуться сюда во второй половине дня, пока же оставалось время навестить льва. Попасть в клинику для душевнобольных, как и прежде, не составило никакого труда. Мое имя по-прежнему фигурировало в списке посетителей. Вот и проводили к казематам товарища, не задавая лишних вопросов. Впрочем, насчет казематов я погорячился. Лев, чем дальше, тем больше, обживал палату и перекраивал ее убранство под себя. Сейчас, к примеру, он вешал на стену пробковую мишень для дротиков». «Петя!» – изумился одноклассник моему появлению. «Какими судьбами? Я тебя не ждал!» «Да вот!» – развел я руками. «Сумел выбраться. На день в командировку отправили. Решил к тебе заскочить. И правильно сделал. Чаю хочешь? Позже!» – отказался я и спросил. «А что это ты тут делаешь?» На самом деле, поинтересоваться мне хотелось совсем о другом. Но пересилил себя. Не стал напоминать о профессоре Палинском и о поступившем от него предложении. «Не делай это, на товарища давить. Пусть все своим чередом идет». «А глянь!» – лев подкинул дротик. Тот закувыркался в воздухе, а потом вдруг выровнялся и устремился к пробковому кругу, в центр которого и вонзился. «Да ты никак до управления кинетической энергией добрался!» – сообразил я. Положил дротик на открытую ладонь и мысленным усилием засадил его в притирку с первым. «Слушай, я же на днях Аркашу встретил. Его в егеря зачислили. Весь из себя важный теперь». А мучившей товарища ревности упоминать не стал. Это показалось не слишком уместным. В остальном же рассказал Льву обо всем без утайки. Он тоже не молчал, хоть жизнь в четырех стенах и не была богата на события. «Лечащий врач говорит, такими темпами осенью смогу к людям выходить», поделился он со мной радостным известием. «И да, с Палинским работу согласовали» но это уже в следующем году, наверное, только. Во втором семестре. У меня ж сердце от радости ёкнуло. Разрешили? Это здорово! Просто отлично! Заявил я, пусть озвученная отсрочка порадовать и не могла. Ерунда ведь на самом деле. Как раз только-только к этому времени курсы окончить успею. Раньше меня никто в институты не отпустит. Да и потом отпустят или нет, большой вопрос. Но сейчас даже голову себе этим забивать не стоит. Так и так все вилами на воде писано. Дальше мы пили чай, а после Лев предложил немного поупражняться в работе со сверхэнергией. Как оказалось, ему требовался спарринг-партнер. «Да ну! Опять разгром устроим!» – засомневался я, припомнив сорванные и смятые в прошлый раз шары. «А ты задействуй сверхсилу по минимуму!» – предложил Лева. Я задаченно поскреб затылок, затем пошарил по карманам и выудил пригоршню мелочи. Работать с увесистой пятикопеечной монетой выходило проще всего. Я и запустил в воздух усилием воли. «Левитация?» – заинтересовался мой товарищ, но тут же мотнул головой. «А нет, ты ей кинетической энергией ускорение придаешь!» С учетом того, что пятак висел в воздухе совершенно неподвижно, чутью льва оставалось лишь позавидовать. Когда показывал этот фокус сослуживцам, все неизменно полагали, будто я освоил технику гравитационных возмущений или телекинез. Но нет, не освоил. Контроль монеты требовал полнейшей сосредоточенности и пришлось пошевелить пальцами, заставляя ее встать на ребро. Затем я раскрутил медный кругляш вокруг своей оси и сказал «Готов». Лев не сильно ткнул меня, можно даже сказать, просто прикоснулся, но входящий поток энергии тут же оборвался, монета упала на покрытый войлоком пол. Я хмыкнул, поднял и вновь запустил ее в воздух. И снова утратил контроль над сверхспособностями. Всего лишь на миг. Только хватило и этого. Воздействие оказалось столь точечным, что я его попросту не заметил. Тогда решил схитрить. Втянул в себя сверхэнергию и не сразу задействовал ее, а предварительно стабилизировал, раскрутив стремительным волчком. И очередной тычок товарища не заставил упасть монету на пол. Она лишь загуляла в воздухе. Ну и только. Упал пятак в следующий раз, когда лев, сделав выводы из своей неудачи, усилил нажим. Я уловил легкий укол, а следом внутренний волчок пошел в разнос, едва успел его погасить, не позволив выплюснуться энергии вовне. И что самое главное, я не просто ощутил укол, но и распознал воздействие. Дальше пытался ему противодействовать, иногда даже успешно. Мы упражнялись еще с полчаса, и оба упрели, вновь сели пить чай. Ну а затем я распрощался с товарищем, пообещав при возможности заглянуть в следующее воскресенье и отправился в Освояси. Точнее, дошел до трамвайной остановки и покатил на бульвар Февраля, в Сверхджоуль. Клуб уже был открыт, да и рыжий вахтер на входе узнал меня и пропустил внутрь без вопросов. Но вот там ждало разочарование. Зал пустовал, лишь сидела за стойкой несколько заглянувших сюда в неурочное время студентов. Знакомых? Никого. Я немного поколебался, но ни к буфетчику, ни к вахтеру с расспросами приставать не решился. Покинул заведение, не солоно хлебавши. Ветер принес листовку, машинально поднял ее, и взгляд зацепился за броски заголовок. «На запад!» Речь шла о необходимости скорейшего возвращения в республику квазисуверенных образований, получивших независимость после распада империи, пока их не захватил Средин. И я скомкал листок, выкинул его в урну. О альянсе национального спасения слышать прежде не доводилось, но от содержимого за версту разила политическая агитация с самого низкого пошиба, а у меня и без того хватало проблем с законом, чтобы давать лишний повод усомниться в собственной благонадежности. Я уселся на лавочку и только начал решать, как поступить дальше, когда заметил шагавшую по бульвару знакомую барышню, подружку Нины с фигурой профессиональной гимнастки. «Маша!» – крикнул я, вскакивая на ноги. «Мишель!» Та развернулась и удивленно округлила глаза. «Петя? А Нинка сказала, тебя на кордон услали? Энергетику в порядок приводить?» «Все так!» – подтвердил я. «Услали! Думал, не получится выбраться, а тут оказия случилась. Вот и приехал!» «Идем!» – протянула мне руку Маша. «Мы сегодня в цирк собрались, отправлю письмо домой и поедем!» В компании девушки я двинулся к главпочтамту и немало порадовался тому обстоятельству, что моя спутница не умолкала ни на секунду, болтая за нас обоих. Сам, если честно, слегка потерялся и поддерживал разговор исключительно между дометиями, кивками и понимающим мычанием. И ведь мне нравилось и общество. Просто не знал, как себя вести. Ладно, хоть еще в городской парк от главпочтампа поехали на трамвае. Они отправились пешком, как в прошлый раз. Домчались в пять минут. Там прошли в летнее кафе неподалеку от центральных ворот. Один из столов, которым был оккупирован студентками. И Маша повысила голос, привлекая к себе внимание. Точнее, даже не к себе, а ко мне. «Смотрите, кого я привела!» Барышни заметили нас, и Нина вскочила со стула. «Петя? Уже вернулся?» Я подошел и с объятиями лезь не стал. Стянул с головы панаму, поцеловал девушке руку. «Нет, просто на день сумел вырваться!» «Как так?» – удивилась Нина. «Кадровый голод», – сказал я и с улыбкой пояснил. «Понадобилось мотоцикл в мастерскую отогнать». «Выходной никто на это тратить не захотел, но я и вызвался добровольцем». «Вечером обратно». «Так ты мотоциклист!» – заинтересовалась Маша. Я переставил от соседнего столика два стула. Ей и себе. Затем подтвердил. «Катаюсь немного». Тогда одна из барышень, с длинными темно-русыми волосами, рассыпавшимися по плечам, нарочито томно произнесла «А меня прокатишь?» Но не тут-то было. Нина уперла руки в боки и возмутилась. «Вот ты интересная, Тома! Петя еще даже меня не катал! Ты же до свадьбы кататься не собиралась!» Отпустила шпильку черноволосая девица с усыпанной веснушками кожей, невысокая и крепкая. «Ну и чего мальчик простаивать будет? Пока нас покатает!» Нина раздраженно засопела и даже немного покраснела, но разгореться пикировке помешал подошедший официант. «Я заказал три шарика пломбира с шоколадной крошкой и опустился на стул, про себя подумав, что если у той же Полины грудь куда крупнее, то длиной ног Нина ей нисколько не уступает, и в своем легоньком сарафанчике смотрится просто здорово. Пусть и не столь фигуристая, зато лицом куда симпатичней». «И что смотришь?» – хитро прищурилась Нина, перехватив мой взгляд. «Соскучился», – признался я, нисколько при этом не покривив душой. «Ну да, соскучился, сам даже не ожидал». Мы еще полчаса посидели в кафе, затем расплатились и вышли на улицу. Я бы не отказался от более существенного перекуса, но барышни засобирались точно не просто так. Меня при этом свои планы не посвятить не пожелали. Нина с улыбкой сказала «Тебе понравится!» «Но и только!» Как оказалось, в Новинск с гастролями приехал цирк, и если до вечернего представления под куполом еще оставалось несколько часов, то аттракционы на открытом воздухе уже работали. Мы купили билеты и отправились бродить по аллеям. Там я не утерпел и потратился на два початка жареной кукурузы. А только обгрызах и вытер жирные пальцы платком, навстречу попалась компания молодых людей. Высокий и дородный студент в светлых брюках, льняной рубахе и летней шляпе раскинул руки и с громогласным возгласом «Пьер!» «Облапил меня!» Принялся хлопать по спине. Пришлось объяснять причину своего неожиданного появления еще и ему. Студенты оказались преимущественно знакомыми, но шапошно. Из них по имени знал лишь Сухопарова и Вихрастова Яна. А стоило только перездороваться со всеми, и девчонки потянули нас к странному сооружению, напоминавшему гигантскую бочку без крышки метров 10 в диаметре. С внешней стороны оно было окружено лестницами, по которым поднимались на круговой помост на самом верху. Красочная афиша гласила «Гонки по отвесной стене». Но я и без изображенного на той мотоциклиста уже сообразил, Что именно происходит внутри? Подсказку дало знакомое стрекотание движка. «Мы оплатили входные билеты, поднялись наверх и на какое-то время просто замерли в немом изумлении, глядя, как с ревом мчатся по вертикальной стене сооружения сразу два мотоцикла, один в паре метров над другим». С точки зрения физики тут не было ничего невероятного. Но мастерство гонщиков поражало, а уж когда оставшийся в одиночестве трюкач прямо на ходу завязал себе глаза, меня и вовсе проняло до печенок. В составе трупы была и женщина. Она участвовала в представлении наравне с остальными. Ездила без рук и взбиралась на сиденье мотоцикла. От этих трюков на затылке шевелились волосы, тем более, что на билетной будке был вывешен плакат с надписью «Никаких сверхспособностей, только мастерство». А значит, одна ошибка, и все, никто не подстрахует. Спустился вниз я откровенно пришибленным. Как видно, от Маши мое состояние не укрылось, и она с улыбкой спросила «Ну а ты, Петя, так сможешь?» «Не знаю». «Не пробовал», – отшутился я. А немного погодя, Нина прижалась ко мне бедром и шепнула на ухо, не желая быть услышанной подругами. «Так ты меня прокатишь?» «Обязательно!» – пообещал я. «Только не сегодня. Сегодня уже не получится». «А когда?» «В следующее воскресенье, наверное». И я подумаю. Ну а потом мы пошли обедать в нормальное кафе, где подавали не только мороженое и десерты, но и что-то более существенное. И более дорогое этого не отнять. Цены в присмотренном студентами заведении кусались даже с учетом моего нынешнего довольствия. Волей-неволей задумался о пятерублевой доплате за значок парашютиста-отличника, но и 3 рубля командировочных тоже немало. Потом барышни отправились в дамскую комнату. А юноши за папиросами. И я остался за столом с Карлом, который один из всей компании не курил. «Что в мире происходит?» – спросил я, желая предвосхитить расспросы о своем житье-бытье на кордоне. Студент в ответ пожал мощными плечами, затем достал платок и промокнул от пота мясистые щеки, снял шляпу и протер бритую макушку. «Война будет», – заявил он после этого. «Средин?» – предположил я. «И чего паны учудили на этот раз? Оккупировали кого-то вроде на днях?» Карл неопределенно покрутил в воздухе пятерней. «Средин – это полбеды». Средин, та еще заноза в заднице, но их хваленая кавалерия – вчерашний день. Они усиленно готовятся к войне, только к войне прошлой, а то и позапрошлой. Оксон, другое дело. При полном попустительстве Лиги наций они собрали в единое целое разделенную по условиям мирного договора страну, восстанавливают армию, насыщают ее бронетехникой и самолетами, и радиосвязь у них скоро будет даже на взводном уровне. Так-то вот. Ну и Айла масло в огонь подливает. «Прочитал свежий выпуск военного обозрения!» Попытался я перевести все в шутку. «Я в аспирантуру на военной кафедре собираюсь. Вот и отслеживаю тему», — пояснил Карл. «У Оксона нет собственного источника и очень мало операторов», напомнил я. «А ну, как их поиски пресловутого истинного эпицентра все же увенчаются успехом? Нет, тогда мы, конечно, получим отсрочку лет в 10-15, только потом все кончится большой кровью. А так шансы выстоять есть. Если после раздела Сленской республики Средин и Оксон сцепятся между собой. Если не случится гражданской войны, как в Домании, Если в армию начнет поступать новая техника». «Если, если, если...» Мой собеседник как-то разом потерял интерес к разговору. Ладно, хоть почти сразу вернулись барышни, не пришлось сидеть в неловкой тишине. Дальше мы, разбившись на парочки, гуляли по тенистым аллеям парка, а потом отправились в цирк. Представление мне понравилось. Жанглеры перебрасывались горящими булавами и без всякого телекинеза удерживали в воздухе одновременно больше десятка предметов. Силачи тягали неподъемные гири, воздушных гимнастов впору было заподозрить в способностях клевитации, а фокусники морочили публику столь искусно, что никому из многочисленных операторов поймать их за руку так и не удалось. Но и без клоунов тоже не обошлось, и если коверные просто заполняли паузы между номерами, то выходы их более успешных и талантливых коллег зрители ждали с не меньшим нетерпением, нежели переместившихся на арену цирка трюкачей-мотоциклистов. К моему немалому удивлению оказались незадействованы в представлении неизменные гипнотизеры и укротители зверей. Об этом и спросил у Карла уже на улице, когда стояли с ним в очереди к палатке с соками-водами и пивом. «А они не въездные в Новинск», — заявил тот, будто речь шла о чем-то общеизвестном. И если с гипнотизерами было еще худо-бедно ясно, то по какой причине попали под запрет дрессировщики, оставалось лишь гадать. Продолжить расспросы на этот счет я не успел. Карл начал расплачиваться за наш заказ, а ко мне сбоку поднырнул чудушный паренек в просторных брюках, пиджаке нараспашку и надвинутый на самые глаза кепки. «Слышь, гривенникам не богат?» — спросил он, не вынимая из уголка рта дымившиеся папиросы. «Не богат. А если найду?» Опасным противником пацан отнюдь не выглядел, и пусть запросто мог оказаться оператором, сдерживаться я не стал. И зло бросил в ответ. «А здоровья хватит?» И сразу понял. «Хватит». Как это обычно и бывает, найти повод для драки подослали самого хилого из шайки, а следом уже подвалили и остальные. Расталкивая очередь, ко мне приблизились двое. Один высокий и крепкий, одетый под стать хлюпику, другой жилистый и вальяжный, чем-то неуловимо отличавшийся от подельников. Лощеный, что ли? Костюм так уж точно не из дешевых. Этот и начал разговор. «Ты чего, Хамиш? Пойдем, отойдем». «Отойдем...» «Ну а как же? У палаток людно, и двое постовых под фонарем неподалеку стоят. Тут драку устраивать дураков нет». Поборов непроизвольное желание сунуть руку в карман и нашарить рукоять заточки, я не стал посылать наглеца куда подальше. Очень уж он был уверен в себе и для начала окинул его внимательным взглядом. На пару лет постарше меня, среднего роста, с приметной родинкой в уголке левого глаза, прямой нос с горбинкой, лицо худое, правильной овальной формы. Полностью прогнать в голове словесное описание помешал Крепыш. «Уснул, что ли? Пойдем! кому сказано!» Еще совсем недавно постарался бы сгладить конфликт, а сейчас будто подтолкнуло что-то изнутри. «Рот закрой!» – наставил я указательный палец на Крепыша и сказал главарю «И тут поговорим». Но не вышло. Я, конечно же, ожидал, что студенты не останутся в стороне, но и подумать не мог, что дело разрешится так быстро. Карл развернулся от прилавка, оглядел хулиганов и сказал, как отрезал, «Не о чем тут разговаривать». Предводитель в Атаге улыбнулся и обронил. В другой раз. А после эта троица затерялась в толпе. «Меня всего так и потряхивало. Делать вид, будто ничего не произошло, я не стал. Это кто был?» «Отбросы», — заявил Карл с нескрываемым отвращением, Еще нужно предупредить. «Осторожней с ними, и лишнего не болтай. Северянин обожает к словам цепляться и чужие высказывания наизнанку выворачивать. Еще на использование сверхсилы других провоцируют. Тоже ничего хорошего. Научный факт». — сообразил я. «Так он тоже студент». «Ого». «А чего так легко назад сдал? Мы в боксерской секции друг друга держимся, с нами не связываются. Почему-то думал, ты борьбой занимаешься», – заметил я. Карл кивнул. «Занимался раньше, а в институте боксом увлекся». На двух подносах мы отнесли стаканы и кружки дожидавшиеся нас компании. И я с несказанным удовольствием сделал несколько глотков предварительно охлажденного до нужной температуры кваса. «На танцы?» – предложил кто-то из барышень, и остальные мигом подхватили эту идею, будто только того и ждали. Не стал отказываться и я, благо часы на ближайшем столбе показывали только четверть девятого. «Возвращаться на кордон в любом случае по темноте придется. Могу себе позволить еще на часок задержаться». К тому же за столиками неподалеку гоготала компания подвыпившей молодежи, а парк больше не казался таким уж безопасным местом. И оставлять тут Нину откровенно не хотелось. Не хотелось далеко не только по одной лишь этой причине. «Ну и по этой тоже. Я даже специально пригляделся к пившим пиво парням, но ни вальяжного северянина, ни его дружочков среди них не заметил. Нина ощутила мое напряжение и, неверно его истолковав, спросила, «Возвращаться пора? Ерунда!» – отмахнулся я. «Самое поганое время в дорогу отправляться. Сумерки, и не светло, и не темно. Позже поеду». Но стемнеть не успело лишь на площадках, где уже горели электрические фонари. А вот на аллее, по которой мы двинулись к танцевальной площадке, царил романтический полумрак. Я обнял Нину и, пользуясь моментом, опустил руку стали заметно ниже, чем то дозволяли правила приличия. Девчонка мою ладонь сбрасывать не стала, хоть и состроила возмущенное выражение лица. «Петя, не балуйся!» – потребовала она. И тут же, противореча самой себе, легонько укусила меня за мочку уха. Ну и поцеловались, конечно же. Как без этого было обойтись? «Не отставайте!» – окликнул нас Карл и даже замедлил шаг. Но Маша со смехом потащила его вслед за остальными. Я мигом притянул к себе Нину и облапил ее худенькую попу уже обеими ладонями. Жаль, долго так простоять не вышло. И в самом деле отстали, пришлось ускоряться. Побежали даже, держась за руки. Когда впереди послышались раздраженные голоса и непонятный шум, я сразу заподозрил неладное и обернулся, окинул взглядом живую изгородь, поэтому и приметил темный силуэт, метнувшийся от деревьев фигуры. Где-то неподалеку взмыл в воздух сгусток сияющей энергии. Мрак сгинул, тени стремительно удлинились, блеснул стальным отсветом короткий клинок ножа, и тело во многом среагировало само собой на вбитых в спаррингах рефлексах». Нина ойкнула, когда я рывком закинул ее себе за спину. А следом в лицо нападавшему полетела сдернутая с головы панама. Он купился на эту нехитрую уловку, прикрылся рукой с ножом. И я миндальничать не стал. Шаг вперед, короткий пинок в пах. Ну а дальше перехватил запястье ошеломленного противника. В развороте присел и провел бросок через спину, компенсировав недостаток в силе и технике сверхспособностями. Импульс! Даже перестарался. Незнакомец пролетел пару метров, прежде чем рухнуть на землю, и кубарем покатился по газону. И сразу крикнула Нина. «Петя, сзади!» Увлекшись поединком, я упустил момент появления нового противника и едва за это не поплатился. Очень уж то казался ловок, точно бы пырнул меня под ребра, если бы не нарвался на пинок подоспевшего на подмогу Карла. Двигался студент с поразительным для своего дородного сложения проворством, да еще двинул ногой с разбега. Но в самый последний момент мужик с ножом отшатнулся, и его не откинуло от меня, лишь крутануло на месте. Я резко отпрянул, и клинок промелькнул перед лицом. Следом пришлось пятиться и уворачиваться от быстрых резких уколов. Раз, другой, третий. Последний выпад я был вынужден парировать, и лишь в самый последний миг успел задействовать технику закрытой руки. Только это и уберегло от рассечения сухожилий и вены, когда лезвие резануло по запястью. Нападавший продолжил движение, и вместо захвата вновь пришлось уклоняться, уходить от едва не уткнувшегося под ключицу острия. Карл попытался повторить атаку, но противник оказался дьявольски проворен. Он предусмотрительно оставил между собой и студентом меня. Сходу достать его у здоровика не вышло. Судя по крикам и визгу барышень, нашей компании приходилось лихо. Да еще в любую минуту мог выбраться из кустов первый хулиган, и я сделал вид, будто собираюсь провести захват, но сразу отдернул руку и пнул, метя по лодыжке. Попал. Вот только кеда для подобных приемов годились мало. В итоге едва не схлопотал ножом по бедру, а на шаге назад споткнулся и завалился на спину. Проклятье! Кувырок позволил разорвать дистанцию, а когда мой противник вновь кинулся в атаку, Карл махнул рукой, сверкнул электрический разряд, но мужик пугающе ловко поднырнул под молнию и... И я не стал пытаться отшвырнуть его ногами. Как лежал на спине, так и врезал импульсом, выплеснув все сверхджоули, которые только успел накопить. Удар вышел расфокусированным. Большая часть кинетической энергии рассеялась в пространстве, зато и увернуться у нападавшего не вышло. Выброс зацепил его и сбил рывок. Пусть и не остановил полностью, но хоть заставил до предела замедлиться. Под пронзительные трели далеких свистков Карл провел боковой удар в голову и не попал, а сам в итоге лишь каким-то чудом уклонился от широкого маха ножом. За этот миг я успел вскочить с земли и сблизиться достаточно, чтобы захватить опрометчиво выставленную вперед руку с клинком, а дальше левый вывернул запястье мужика к себе, правый крутанул его от себя, вложился сверхсилой и сразу хрустнули кости. Оружие полетело на землю. Карл откинул нож ногой. «Но я и не собирался оставлять взвывшему дурным голосом противнику ни единого шанса». Поставил подножку, завалил животом на землю, взял на болевой захват покалеченную руку и едва не упустил инициативу, когда отошедший от шока мужик вдруг напрягся и попытался вывернуться. Пришлось изо всех сил навалиться на него и надавить так, что затрещали связки, а плечевой сустав едва не выскочил из сумки. Тогда только угомонился. Я рискнул на миг отвлечься, огляделся и крикнул. «Нина! Где Нина?» «Да здесь я!» Та выскочила откуда-то из темноты, запыхавшаяся и растрепанная. «За постовыми бегала!» И точно, шум драки стих, стражи порядка прекратили ее одним своим появлением, даже не пришлось пускать в ход дубинки или палить воздух из револьверов. Кого-то из накинувшегося на нас хулиганья повязали, кто-то сумел затеряться среди деревьев, и нагнать их в темном парке не было решительно никакой возможности. Появилась растрепанная Маша, пожаловалась «Я ногость сломала!» и протянула руку Карлу «Целуй!» Тот так и поступил. После спросил. «Все целы? Синяки и шишки только! Еще Коле нос разбили! Но этим тоже досталось! А ты куда пропал? Бросил меня!» Ответить Карл не успел. К нам подошли два полицейских. «Что у вас тут, молодые люди?» – поинтересовался один из постовых, осветив меня лучом ручного электрического фонаря. «С ножом напал!» – пояснил я, продолжая фиксировать мужика, хоть тот обмяк и больше не предпринимал попыток высвободиться. «Я просто мимо шел, а они на меня накинулись!» – немедленно выкрикнул задержанный. «Нож где?» – требовательно спросил полицейский. «Тут где-то был. Как выбили, я его в сторону отпнул», – заявил Карл, и луч фонаря забегал по земле, но стальной отблеск клинка так нигде и не мигнул. «Да не было никакого ножа!» – продолжил голосить мужик. «Они мне руку сломали! Еще и молнии врезали! Арестуйте их!» «Молния – это серьезно!» – заявил постовой с фонарем и потребовал объяснений. «Кто из вас сие потребства сотворил?» В стволе соседней липы еще продолжала дымиться изрядных размеров дыра. Поэтому отрицать факт применения сверхспособностей не имело смысла. И Карл просто промолчал. «Ну а мне терять было нечего. Взял все на себя. Я! В целях самозащиты!» «И вовсе не он это был!» – выкрикнул мужик и потребовал. «Да слезь ты с меня, гад!» – полицейский подступил и тронул за плечо. «И в самом деле, гражданин, поднимайтесь!» Голос его посуровил. «Отношение к нам явно переменилось к худшему. Были потерпевшими, стали подозреваемыми». «Нехорошо». «Этот шустрый!» – предупредил я. «Отпущу, убежит!» «Вставай!» – заявил постовой с плохо скрываемым раздражением. «Не о том у тебя голова болит! Тебе еще объяснение давать!» «Да он же защищался! На него напали!» Хором заголосили Нина и Маша. «Ну-ка, барышни, помолчите!» – шикнул на них постовой. Я нехотя разжал пальцы, поднялся на ноги и заявил. «Ваша забота этого типа не упустить, объяснение в комендатуре дам! Патруль вызвали?» о бывалый рассмеялся полицейский. «Да сразу видно, рецидивист какой-то! Уголовник!» поддержал его со стоном поднявшийся на ноги мужик. Он сгорбился, покачнулся и вдруг стремительным рывком сиганул в кусты, точнее попытался. Второй постовой, все это время стоявший поодаль, со всего маху приложил беглеца дубинкой по задней стороне бедра. Нога того подломилась, и он рухнул на газон. Инстинктивно выставил перед собой руки и тут же взвыл. Принялся кор От боли в сломанном запястье. Действительно, шустрый, отметил полицейский с фонарем. Сюда посвети! попросил его напарник. И, о чудо! В указанном месте яркий луч высветил в траве нож. Ага! Наш клиент! Пакуй его! Мужик попытался протестовать, но его здоровую левую руку приковали наручниками к ноге, защелкнув второй стальной браслет на щиколотке. После стражи порядка усадили задержанного под дерево и обратились к нам. «Документики, молодые люди, предъявляем!» У меня при себе была карточка энергетического училища, ее и показал. Ну а там подкатил на мотоцикле комендантский патруль. И очень скоро студентов опросили и отпустили, благо неотложная медицинская помощь никому из них не требовалось а хулиганов построили для конвоирования в участок. «Это шваль по вашей части», – заявил сержант Анкор. «А этих мы в работу возьмем. Тут какие-то неувязочки в показаниях». Эти? «Это я и Карл, да еще последний из задержанных». Нина и Маша, с примкнувшими к ним барышнями, принялись наседать на бойцов комендатуры, но те проявили твердость, пообещали в самое ближайшее время во всем разобраться и погрузили нас в подъехавший вездеход. «У меня рука сломана!» – заголосил мужик. «Мне в больницу надо!» «В медсанчасти посмотрят, что у тебя с рукой!» – отрезал сержант и дал отмашку. «Поехали!» Нас с Карлом посадили назад, и по дороге я успел шепнуть ему, чтобы не вздумал менять показаний. А в комендатуре, когда студента оформили и увели, предъявил дежурному еще и служебное удостоверение с командировочным предписанием. После попросил. «Можно до утра не тянуть? Мне в расположение возвращаться нужно». «Вот ты молодец!» Только и фыркнул младший сержант. «Ты как себе это представляешь? Так не поздно еще. Ну хоть капитана городца в известность поставьте». Дежурный глянул с интересом. «Ты из наших, что ли? Временно из учебного отделения на кордон перевели. Неделю там только, и сразу такой залет на ровном месте. Ладно, посмотрю, что можно сделать». В голосе дежурного уверенности не прозвучало. Да и тот факт, что поместили меня не в комнату для допросов, а в камеру предварительного задержания, тоже отнюдь не порадовал. Сколько просидел в одиночестве, не знаю, но никак не меньше часа. И все это время ел себя поедом. «Ну вот как так, а? Как так вышло, что первый же с таким фиаско закончился? Можно подумать, я в магнит превратился, который к себе неприятности притягивает». Ну а потом распахнулась дверь, и в камеру вошел капитан Городец. Судя по выражению его лица, мысль о магните для неприятностей посетила отнюдь не меня одного. Вот только читать нотации Георгий Иванович не стал. «На выход, Линь! потребовал он, а в допросной указал на стул и стопку чистых листов. Пододвинул авторучку. «Пиши, мой юный друг, обо всем, что делал на кордоне. Куда ходил? Куда собираешься пойти? С кем и о чем говорил? Все знакомства перечисли в обязательном порядке. Никого не пропускай!» «Я аж рот от изумления разинул!» «А что такое, Георгий Иванович?» «А то, что драку спровоцировали для отвлечения внимания!» «Хотели тебя под шумок ножом пырнуть, огорошил меня неожиданными новостями капитан, и вот какое дело. В Новинске никто не знал, что ты сегодня приедешь. Да и прежде тебя не трогали. Так почему сейчас? Кому? И в силу чего ты вдруг стал опасен, а? Никто на кордоне не показался знакомым? У меня вырвался хриплый вздох. Вы о тех террористах? Считаете? Я ничего не считаю», – отрезал Георгий Иванович. Для этого у меня слишком мало данных. Могу лишь строить предположение, И пока что картинка складывается вполне однозначная. Пиши, Петя, пиши.